Это слово является искажением слова «адамант», которым когда-то обозначали драгоценный камень. Сейчас «адамант» по-английски означает «алмаз», а также «твердый», «непреклонный». Оно, в свою очередь, произошло от греческих «а», «нет» и «даман» – подавлять, подчинять. Этот драгоценный камень был настолько твердым, что его невозможно было подчинить, оставить на нем хотя бы царапину, не говоря уже о том, чтобы разрушить. Альманах. Человек является долгоживущим созданием. Сто лет могут прожить еще только деревья и черепахи. А на противоположной части шкалы располагаются видимые глазу насекомые, взрослые жизнь которых продолжается всего лишь один день – Если добавить их существование в зародышевой и неразвитой форме, то общий срок их жизни составит 3 года. Таких насекомых обычно называют мухами-однодневками или просто однодневками. А по-научному вид, к которому они относятся, называется эфемероиды. По-гречески «эпи» означает конец, окончание, а «хемера» – один день. Действительно. Взрослая жизнь этих насекомых заканчивается вместе с окончанием дня. Однако слово «эфемериды» имеет еще и астрономическое значение. Оно означало совокупность таблиц с указанием местонахождения небесных тел в то или иное время. Такие таблицы были очень полезны для мореплавателей, позволяя им ориентироваться на море с помощью знания расположения небесных тел. Поскольку в таблице указывалось расположение небесного тела лишь в определенное время, информация теряла значение, когда это время проходило, то есть она была как бы однодневной. Что и отражено в названии. Астрономические таблицы иногда включают в альманахи. Иногда это слово используется как синоним эфемерит. Слово альманах произошло от арабского аль-манах, что означает календарь и погода. Календарь и погода в известном смысле вещи довольно постоянные. Месяцы и времена года каждый год одни и те же. В то же время люди всегда считали, что между календарем и погодой существует особая связь. В частности, изменения в погоде связывались с изменениями фаз Луны. Эфемерность альманаха состоит в том, что приводимая в нем информация быстро устаревает. Обычно альмонахи выпускаются ежегодно, а поскольку обзор прошлых новостей и событий, а также статистическая информация могут быть интересны сегодня, сейчас весьма распространены своего рода энциклопедии, состоящие из ежегодных альмонахов. Альфа-лучи. Открытие радиоактивности, приведшее к революционным изменениям в науке, происходило следующим образом. Французский физик Антуан-Анри Беккерель изучал, каким образом протекает свечение солей урана, когда на них попадает солнечный свет. Его интересовало, содержит ли исходящее от урановых солей излучение, его называют флюоресценция, поскольку урановые соли светились, или флуоресцировали. рентгеновские лучи, которые были открыты незадолго до этого. Он поместил рядом с ураном фотопластинку, которая была тщательно обернута. Нетрудно догадаться, что пластинка оказалась засвеченной. Чисто и импульсивно Беккерель решил проявить и фотопластинку, которая находилась рядом с ураном, но в темном помещении. Пластинка также оказалась засвеченной. Отсюда был сделан вывод, что от урановых солей исходит излучение независимо от наличия солнечного света. В 1899 году Беккерель, а также другие ученые, обнаружил, что часть исходящего от урана излучения может быть отклонена в сторону с помощью магнита. Было установлено, что существует как минимум два отличающихся друг от друга вида лучей, которые излучаются ураном. Поскольку природа этих лучей оставалась невыясненной, самым простым было обозначить их буквами. Родившийся в Новой Зеландии английский физик Эрнест Резерфорд именно это и сделал, назвав лучи по первым буквам греческого алфавита — альфа и бета, альфа-лучи и бета-лучи. В 1900 году французский физик Веллар обнаружил третий вид лучей, излучаемых ураном.